Глава пятнадцатая. Теперь я буду рядом. Кенар. Впервые в жизни я старался держаться в тени и не обращать на себя внимания. Не хотел, чтобы меня видела Кэрин, которая на протяжении всего дня держалась рядом с моей сестрой. Я наблюдал за ними издалека, удивляясь тому, как быстро они смогли найти общий язык друг с другом. «Две блондинки подружились», — хмыкнул Тахир, стоя рядом со мной. «Что удивительно», — поддержал его я. «Нирина вообще меня поражает своим поведением». «Нирина потрясающая», — выдохнул Тахир. «Эм, то есть я хотел сказать...» — занервничал он, когда поймал мой вопросительный взгляд. «Что твоя сестра красивая девушка». «А больше ты ничего не хотел сказать?» — выгнал я бровь. «Нет, брат», — мотнул головой водник. «И глупо отрицать сей факт». Нирина действительно очень красива. Кстати, — затараторил он, — Кэрин ей не уступает. Вот не надо, — фыркнул я. Не надо мне тут в воду мутить. Не знаю, что именно ты добиваешься, но брось это дело, ясно? Я просто сказал. А ты сам уже дошел до тех мыслей, которые тебя так сильно разозлили, Кенар, — улыбнулся Тахир. Не говоря ему ни слова, я развернулся и направился к главному зданию Академии, стараясь не выходить из тени деревьев. «Живёт с ней, представляешь? Я просто в шоке. И как эта новенькая смогла заслужить доверие белокурой Нерины?» От услышанного трёпа, доносящегося от разросшегося кустарника пиоры, я встал, словно вкопанный, а потом резко шагнул вперёд, раздвигая ветви. «Ой!» — пискнула рыжеволосая девица, завидев меня. «Повторили всё, что только что говорили здесь. Живо!» — рыкнул я. и так уже зная, о чём пойдёт речь. Спустя пару минут бессвязной речи адепток, так как моё появление испугало их до дрожи в коленях, я стоял возле аудитории, в которой должна была проходить лекция Нирины. Кинар, услышал я голос сестры, медленно оборачиваясь. «Чем обязана?» «Это правда, что ты поселилась в комнату с новенькой?» — спросил я в лоб. В принципе, я всегда так поступал. Не любил ходить вокруг да около, только время зря тратить. А что именно тебя смущает? Усмехнулась она. Или тебя волнует не с кем я живу, а кто со мной живет? Не неси чушь! Холодно отчеканил я. С чего бы это вдруг? м? Зачем уходить из дома, чтобы жить в захудалой комнатушке академии? Да еще и делить ее с кем-то. Насколько мне известно, комната была выделена лишь для тебя одной. А не твоего ума дело. Таким же тоном ответила Нерина. Захотелось мне так. «У тебя всё?» Снежинка негодовала, я видел это. Но сам я негодовал ещё больше, только понять не мог, почему. По сути, ничего такого страшного не произошло, тем более Ирина живет живёт с девушкой, не с парнем. Волноваться не о чем, но почему-то злость внутри меня разрасталась, медленно преобразовываясь в ярость. «Нет, не всё!» Приглушённо рыкнул я, бросая убийственный взгляд на столпившихся неподалёку адептов, наблюдающих за нами. «Тогда говори и иди уже», фыркнула сестрица, складывая руки под грудью. «И сколько ты собираешься с ней жить?» Никак не мог я угомониться. «Сколько захочу. Мне нравится, Кэрин. Не чита твоим квакшем, которые стелятся перед тобой». Снежинка намеренно повысила голос, чтобы девушки у аудитории услышали её слова, и она добилась своего. Почти у всех из них выступил смущенный румянец, и они поспешили отойти подальше. «Что ты несёшь вообще?» Всё, не выдержал. Проявил свои эмоции, начиная шипеть на сестру. «Ты какой-то нервный сегодня!» Внезапно усмехнулась сестрица. «На обал придёшь?» «Зачем?» Злобно прищурился я. «Просто?» Её улыбка стала ещё шире. Я бы даже сказал, превратилась в хищный оскал. «Не решил ещё?» Выпалил я. «Ну-ну». Сестрица хмыкнула, словно заранее, зная, что я явлюсь на столь важное мероприятие. Я пошла, Кинар. После лекции не уходи никуда. Мне надо с тобой поговорить. После лекции я буду занята, братец. У нас с Керин подготовка к её первому академическому балу. Так что свой разговор запомни, чуть позже его обсудим. Она послала мне воздушный поцелуй и упорхнула в аудиторию, прикрывая за собой дверь. Не было никакого желания идти на лекцию. Мои мысли находились далеко от обучения. Мне, по сути, вообще можно было не посещать занятия. Один черт-ректор выдаст диплом о завершении. Достаточно просто находиться на территории академии в учебное время, а потом сдать зачеты, которым я всегда готовился самостоятельно и заранее. Пытаясь переварить полученную информацию, я нагло открыл портал посреди нужной аудитории и вышел в ней, демонстративно усаживаясь за свой стол. Магистр бросил на меня недовольный взгляд, но говорить ничего не стал, продолжая читать лекцию. «Ты где был?» — донёсся до меня шёпот Тахира, сидевшего по соседству. Нерина со вчерашнего дня живёт в академии», — ответил шёпотом. «Что?» — выпучил водник. «В одной комнате с Кэрин», — продолжил я. «Что?» — повысил голос Тахир. «Ты можешь не штокать!» — шикнул я на него, прекрасно понимая реакцию друга. «А ты уверен?» — спросил Тахир, сосредотачивая на мне своё внимание. «Полностью», — подтвердил я. «Они живут вместе». «Да, вот дела». Друг тихо постукивал заострённой частью карандаша по столешнице, пребывая в своих мыслях. «А почему бы и на мне...» От моего удивлённого взгляда он затих, но всё же закончил. «Не пожить в академии». «Зачем?» — нахмурился я. «Не знаю», — пожал он плечами в ответ. «Просто так. Кстати, твоя комната как раз напротив комнаты Нерины, если мне не изменяет память». В голове что-то вспыхнуло, и мысли побежали тоненькими ниточками, соединяясь воедино и преобразовываясь в единую картину. «За ней надо присмотреть, ты прав», — кивнул я, понимая, что избегаю истинную причину переселения в стены Академии. «О том, что буду находиться и днями, и ночами рядом с водницей, Пустить через коридор. Я старался не думать, обманывал себя, что повод для смены места жительства именно Нерина, а не кто-то там еще. Глупо, но так мне было легче. Ведь сложно признать, что у меня появился интерес к простолюдинке, которого быть просто не могло. Кинар, шипел на ухо друг, ты оглох что ли? Мм, повернул голову в его сторону. Если ты переезжаешь, то я тогда тоже. Только надо насчёт комнаты договориться. За мной ты её никто не держал, как за тобой». «Со мной можешь жить», — буркнул я. «О, отлично! Спасибо, брат», — просиял Тахир. «Чего мы здесь вообще забыли? Пошли, надо вещи перетащить». «Да», — кивнул я, вставая и создавая портал. Лекция ещё не была окончена, но меня это мало интересовало. «Матушка от о моём переселении впала в истерику, только у меня есть веская причина». Я буду присматривать за сестрой. Так что решено. Ну что, сестрица, я буду жить рядом с тобой. С тобой и твоей новой подругой.